Глава 27. В глотателе пустот. Свои рождения генерал любил отмечать с размахом. И вовсе не в силу властного тщеславия, которым он не выделялся среди прочих в чинах и звездах. Просто Красноперов был хлебосольным мужиком. Любил друзей, праздники и масштабы. Техническим устроителем банкета выступила Вика, старавшаяся не отставать от ресторанной моды. В заведение «Соленое море» гостей пускали строго по списку, провожали и усаживали в зале на предназначенные им места. Вика, подойдя к организации событий ответственной строго, в письменных приглашениях требовала от гостей следовать дресс-коду «Блэк Тай». Однако смокинги с бабочками надели коммерсанты и чиновники не выше чьих-то помощников и мелких замов. Мозгалевскому с Полиной достался стол под четвертым номером, где уже жадно закусывали крабовым оливье, устрицами и морскими ежами. Соседом по столику оказался Дмитрий Шумков, тот самый владелец Олимпийского, с которым Мозгалевский познакомился на пароходе Казявина. Как и при первой встрече, Шумков был один, рассеян, погружен в себя. Он затравленно озирался, безмолвно перебирая губами слова, приглаживая левой рукой затылок. В отличие от Шумкова, сидевший рядом Юрий Котлер... Пятидесятилетний вице-президент ВТБ бесконечно балагурил и бормотал тосты, не переставая обнимать жену. Наталья, как звали госпожу Котлер, объятий не чуралась, но старалась держаться обособленно достойно, словно оспаривая у мужа право собственности на себя. Мозголевский, любивший щегольнуть красотой своих дам, почувствовал уязвленность от блеска и шарма чужой жены, перед которой достоинства Полины смотрелись уныло. даже несмотря на разницу в возрасте. Шелковистое золото волос кудрями струилось на тонкие открытые плечи, длинную жилистую шею окутывало бриллиантовое колье, сверкавшее в строгой роскоши черного шелка, стягивавшего великолепное тело. Когда-то госпожа Котлер служила лицом фирмы Dior, несколько лет подряд не сходила с обложек французского глянца. Дама любила Париж и не любила Россию, считая себя француженкой с русскими корнями. Полина, почувствовав лёгкую отуропь своего спутника, в душе негодовала, проклиная блистающую соседку юбилей и самого Мозгалевского. По правую руку от четы Котлер без дурацких церемоний налегала на закуске вице-губернатор Ярославской области Жанна Валентиновна Спиркина, наряженная в золото и загримированная коньяком. Из-под кружевной чёрной блузки вываливались загорелые бока, а жирные игры утягивались колготками в крупный горошек. Густая алая помада пачкала ослепительно белые виниры, торчавшие из подгнивших десен, которые она то и дело облизывала длинным языком, отравляя окружающим аппетит. Уже минут пять, как Жанна Валентиновна тыкала телефон левой рукой, свободной от вилки, пытаясь до кого-то дозвониться. И когда ей это удалось, она на весь стол закричала в трубку. — Котя мой, ну ты где? Соскучилась за тобой. Мы тебя все ждем. Как где? Я же говорил тебе вчера, день рождения у генерала. Ты не помнишь? Отчего ты, блин, устал? Да не бухаю я. Ты же знаешь, что у меня поджелудка, мне нельзя. Жанна Валентиновна смачно отхлебнула коньяку. Котя, это сок. Ты сейчас выпей кофеечку, а я за тобой машинку на мигалке отправлю. Лучше сам позвони Вадику. Какому Вадику? Водителю моему. Алло, алло! Ты меня слышишь? Да не ору я. Скажи, я приказала. Почему ты не будешь ему звонить? Ну, Котя. Хорошо, я сама позвоню. А я тебе пока рыбку в соли закажу, нашу любимую, помнишь? Которую мы с тобой на Сардинии кушали. Не хочешь? Тогда утю с брусничкой. Котя твою мать, если ты не приедешь, ты меня знаешь. Вице-губернаторша облизнула верхнюю губу. Да не кричу я, жду. Чмоки-чмоки. Жанна Валентиновна отключилась, тяжело вздохнув. «Ох, одни расстройства. Как уедем с ним в Италию, сядем в ресторан, закажем завертоны, наедимся так, что встать не можем. Так романтично, я даже разрыдаться могу». Дама смахнула воображаемую слезу, и тут же, словно из-под земли, вырос с бутылкой официант. «Милый, что ж ты делаешь?» Скрипучим смехом расплескалась барыня. «Мне же нельзя, у меня поджелудка». «Да не бойся ты, лей!» «Говорят, для поджелудочной водка полезней», — усмехнулся Мозгалевский. «Все полезно, что в тебя полезло. С моей работой все лекарства. На мне же вся эта социалка. Одна черная неблагодарность. Каждый год, поднимаемую в зарплату, они все равно недовольны. Губернатор не тот, президент не тот. Как говорит мой молодой человек, плебеи не умеют быть благодарными». «Увы, аристократами в первом поколении не становятся». с легкой улыбкой театрально вздохнула госпожа котлер только суки клянчить научились а работать никто не хочет ободренная спиркина вновь поймал риторический кураж наше поколение было другое вообще не спали только работали я и сейчас не сплю совершенно с вами согласен держал беседу сидевший рядом с полиной господин в черном костюме и узком черном галстуке валерий максимович слот комёов Генерал полковник замдиректора службы исполнения наказаний с которым мозголевский был шапош на знаком несмотря на более чем полувековой возраст генерал не обрел седых волос широкий лоб узко посаженные калмыцкие глаза строгий цепкий взгляд тонкие губы гармокой и вытянутый воллевой подбородок внушали веру в государственный разум и справедливость знаете а я вот вообще боюсь спать генерал замер полуоткрыв рот И, дождавшись общего внимания продолжил вот если человеку плохо станет днем его можно спасти вы понимаете о чем я ну там дыхание рот в рот массаж сердца а ведь во сне ему никто не поможет он даже закричать не сможет представляете нет он конечно сможет но его услышать только во сне а как ему помогут если там все не настоящие сладко медов выпущенными от напряжения глазами оббил соседей 70 процентов смертей происходит во сне только вдумайтесь 70 процентов генерал полковник сделал паузу глотнул вина и продолжил я однажды убы в командировку со своей помощницей разделся ну до трусов на этом месте генерал чудаковато засмеялся из глаз брызнули слезы она на меня так смотрит странно я и говорю отвернись сладкомеов вновь раскашлялся смехом Ну, я лег спать, а заснуть не могу. И говорю ей, спать не могу. Боюсь тебя. Давай выпьем. Ну, мы накатили, я снова лег, потом открываю глаза, а передо мной что-то белое стоит. Я его пальцем стал тыкать, оно как закричит. Валерий Максимович, не надо так больше делать. Я на себя посмотрел и вижу, что я в угол вжался и дрожу весь. Генерал снова слезно расхихикался. «У вас только помощницы, Валерий?» Игриво бросила генералу Спиркина. «Что вы, у меня и помощник есть. Я с ним как-то в Брюссель навстречу с послом летал. Взяли мы номер на двоих с большой кроватью». «Вой!» Госпожа Котлер снизошла до улыбки. «А отдельных номеров там нет?» «Номера дорогие». Генерал расчавкался с сахалинским гребешком. «Восемьсот восемьдесят евро в сутки». У нашего ведомства таких средств нет, и кровати у них раздельных нет. Так совпало, но неважно. Пошел я с послом встречаться, один, разумеется. Мы с Александром Авреличем выпили, колбаской закусили бельгийской. Генерал зачем-то подмигнул вице-губернаторше. Короче, я забыл, что у меня с собой еще помощник. Возвращаюсь за полночь, залезаю под одеяло, смотрю, а на моей кровати лежит кто-то раздетый и простыней прикрыт. Я даже не разобрал парень это или дама какая, и решил я его пальцем потыкать. Лицо генерала свела восторженная судорога. Глаза омылись слезой, а он как вскочит, как закричит. «Валерий Максимович, пожалуйста, не делайте этого!» А еще помню в Киеве, когда мы Виктора Федоровича Януковича спасали. Жили мы в одном номере в пятером, и вот... «Какие у вас интересные истории!» — захихикала Полина. «Вы нас тоже будете пальцем тыкать?» девушка вы меня невним внимательнотельно слушали генерал недовольно у протер левый глаз тогда я совершенно не понимал кто это официант обходя гостей предложил горячий салат с тунцом и генерал радостно перескочил на новую тему мы когда были на приеме владимир владимировича нас таким же угощали знаете это великий человек наш лидер и я за него хочу поднять бокал генерал встал мужчины последовали его примеру Стрепенулась со стула и вице-губернаторша. «Владимир Владимирович, я скажу больше, наш царь!» Восторженно сообщила дама соседям, когда все уже выпили. «Если б не он, жили бы мы до сих пор при крепостном праве. А наши дети ходили бы в школы, где либералы превращали бы их в гомосеков. Разве нет?» Спиркина обратилась к тихо подсевшему к столу Блудову. Тот был бледен, отказался от предложенного спиртного, но с залпом выпил стакан воды. «Все!» «Россия может быть или стойлом, или лагерем. Вот, пожалуй, все отличие между либеральным и тоталитарным режимом. А Путин, конечно, велик и абсолютен». Отрешенно пробурчал Блудов, болезненно поглаживая левую руку. Неловкую паузу перебил вступительный тост именинника, наполнивший амфитеатр ресторации. Затем грузной чередой пошли поздравления, микрофон гулял по столам, давясь натужностями и банальностями. Свой тост долго и нудно глаголил писатель-депутат Лавлинский, блаженная проза которого напоминала нервические показания потерпевшего. Впрочем, о Лавлинском все слышали, хвалили, его всюду приглашали, но никто не читал. С бокалом потянулся и Андрей Полевой, на этот раз без депутатского значка, но со звездой героя, выданной по секретному указу за отравление в Лондоне своего друга, который оказался подонком и клеветником. полевой не смущаясь своей совершенно не отрегулированной речевой функции дежурно зато неистово воспел президента но тост все же посвятил именинику воздух взорвался троекратно ура под хрустальный ляст посуды пойдем покурим блудов неожиданно выросший за спиной владимира крепко сжал товарищи за локоть они молча прошли в сигарную комнату дек я твою папировку попробую из галевский не дожидаясь разрешений вытащил из пачки беломорину попросив следовавших за ним официанта принести коньяка сделав в безмолвии две глубокие затяжки соображая как лучше повести разговор блудов наконец вытужил вова надо завязывать с этим долбанным экспериментом мне страшно понимаешь ми мешань успокойся галевский пригубил коньяк мы заплатили сумасшедшие бабки за эмоции Наслаждайся. Я никогда так не боялся, Разве что в детстве. А здесь ужас и оторопятская, Словно перед смертью. Меня окунули в душевный смрад, Мне снятся мертвые. Ну, Миш, что поделать, Если твой Иосиф Виссарионович Любил спать днем? Причем здесь это? Я видел мертвых, как живых. Родных, людей, которых сам же и уничтожил. Да ладно тебе, Потерпи три месяца, дружище, И все закончится. Всю жизнь потом с удовольствием вспоминать будешь и внукам рассказывать. Это еще не все. Я, Сталин, играю в финальную партию, а ты воруешь с доски мои фигуры. Блудов сжал кулаки до посинения и скривился от боли, схватившись за левую руку. Тихо, Мишаня, тихо. Я-то здесь при чем? Я такой же наблюдатель, как и ты. Мы оба знаем, чем закончится этот исторический замес. У тебя паническая атака. Сталин по-прежнему могуч. поскольку для него исход схватки не предрешен а ты бессилен потому что знаешь чем все закончится то сны а то я смешать их значит обезумить вова я не хочу и не могу больше быть заложником чужого поражения я не хочу из ночи и в ночь видеть как вокруг меня сжимается петля я не хочу двое суток умирать в луже собственных испражнений такая смерть дается великим грешником как расплата перед богом мне это это за что за миллион долларов входного билета миша не нервничает это сон другое измерение ты же сам хотел пережить смерть тебе было интересно а сейчас ты вдруг передумал вова я думал что будет сон а это не сон отрешенно пробормотал блудов тогда что это по-воему если не сон с галевский расслабился допивая коньяк «Ты ведь спишь с Викой!» — выдохнул Блудов. «Совсем сдурел!» — поперхнулся коньяком Мозгалевский. «Наш генерал так любит свою Вику, что даже взял ее с собой и пребывает в блаженном неведении о вашей связи!» «Миша, ты ополоумел! Она не Вика, она Катя! Она секретарша Жукова! И спит она с Берией, а не со мной!» «Какая разница, мой друг!» Ты даже к Вике стал по-другому относиться. Разве нет? Прищурился Блудов. Что ты несешь? Красноперов мой друг, я бы никогда... Что от меня зависит? Это всего лишь сны. Быть как стебель и быть как сталь. В жизни, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим. Сталин терпеть не мог Цветаеву. А это стихотворение любил. Блудов задумчиво отстучал, будто азбукой Морзе, незажженной папиросой по столешнице. Ты, наверное, знаешь, что я приказал вернуть Власика. Да не слип, ади. Миша, Власика арестуют по приезде в Москву. Зверев, министр финансов, на него материал подготовил. Гоглидзе возбудится. А поскольку он уже не твой сторож, а всего лишь начальник уральского лагеря, то ни твоя, ни Игнатьевская резолюция не требуется. — Вот суки, съели-таки Власика, и меня сожрать хотите? Блудов смял папиросу. — Ты только на меня не кроши, мы же друзья, Мишань. Мозгалевский похлопал по плечу товарища. — Ты правда так думаешь? Блудов мертвенно заглянул в его глаза. — Псих! Мозгалевский резко встал с кресла и забродил по комнате. А вот, оказывается, куда пропали вожди-людоеды племени травоядных. В дверном проеме появился именинник в сопровождении Виктории. — Кто бы говорил? — вместо поздравления грызнулся Блудов. — Чего это? — рассмеялся Красноперов. — Забыл, как ты вместе с Тухачевским тамбовских крестьян истреблял газом и бомбами? Разве не за это у тебя первый орденок Красного Знамени? Разошелся Блудов. — Ну ты нашел, Мишаня, что вспомнить. Так гражданская война ведь, брат на брата, родина в опасности. Если бы мы их тогда не перебили, они бы в сорок первом Гитлера хлебосольничали. — А в пятьдесят четвертом? Опять Гитлер? — При чем здесь пятьдесят четвертый? — А когда ты приказал сбросить атомную бомбу на Оренбургскую область? — Сорок килотонн, в два раза больше, чем на Хиросиму. — Учение, мать вашу! Сколько десятков тысяч солдат ты тогда угромил? А местных сколько потравил? Тысячи? До сих пор одни уроды рождаются!» В крик пошел Михаил. «Вот из-за таких гуманистов мы союзы просрали. Я, в отличие от некоторых, твое альтер-эго уважаю». Нашел силы улыбнуться Красноперов. «Интересно, за что?» Прищурился Блудов. «Да уже заодно то, что родственников своих жен истребил. будь моя воля я бы всех своих тещ с их старыми козлами прикопал на обочине загоготал генерал вот ты дурак взвизгнула вика а миша наш решил соскочить мозголевский подмигнул генерал шутишь присвистнул краснопперов куда же мы без тебя ты наш кормчий а мы всего лишь свито друзья предатели на историческом перепутье так не пойдет ты сам вызвался а шестеренки которые у тебя в голове тикают не остановить завершится программа через четыре месяца и гуляй вася четыре месяца блу схватился за голову я был лучше четыре года в тюрьме отсидел я разучился отделять себя от него его проблемы это мои проблемы его дебильные дети мои дети и хотя я почти в два раза младше его болячки это мои болячки Он выжил меня до капли и наполнил собой. Но не столь страшна немощь и тщетность борьбы, а то, что ты предвидишь, наперед каждое свое поражение. Во сне аскурпулезно расписываешь многоходовку, а проснувшись, понимаешь, что все напрасно. Я думаю, что если б человек разом увидел всю свою оставшуюся жизнь, он бы тут же покончил с собой. — Во, погнал! — сплеснул руками Красноперов. какие-то четыре месяца потерпеть трудно не кинить детям потом расскажешь чтобы они дружно решили что их папа сумасшедший я раз же не заикнулся что мне приснилось будто я сталин так она сказала что я поехавший идиот с мании величии теперь боюсь лишнего ляпнуть и так что-то подозревает к врачам зовет таблетки какие-то подсовывает как же я устал в лудов достал из кармана трубку принялся забивать ее папиросным табаком такая она доля вождя красноперов похлопал по плечу затасковавшего товарища а ты думаешь владимиру владимировичу легко конечно он в отличие от тебя не знает что его ждет но догадывается Эх мешаня мешаня только представь сколько в тебе откроется государственной мудрости титанического упорства змеиные хитрости и а вот вика по ходу совсем подурнеет в своей машинистке обратно не хочешь солнышко мо именинник приобнял за талию спутницу мне пока все нравится вика отвела взгляд от мозголевского можно еще задержаться кстати мы с вика решили переехать генерал обвел друзей торжествующим взглядом и куда на этот раз усмехнулся мозголевский к себе так сказать домой починился красноперов в квартиру маршала жукова в доме на набережной пять комнат вид на кремль москву реку а главное это единственная квартира в этом доме откуда никого не расстреляли наверное поэтому эту жилплощаь решил отжать патриарх но даже у него не вышло снова хулу наводишь на церковь нахохлился блудов миша это реальная история даже слушать не хочу Для человека, который сначала священников изводил, а потом в 49-м на Пасху подарил патриарху зеленый ЗИС-110, позиция вполне логичная. Эта жуковская квартира в свое время досталась бывшему министру здравоохранения Юлию Леонидовичу Савченко. Вору, старому гомосеку и немножко врачу, на закате лет решившему стать священником. Для чего он купил диплом Ташкентской духовной семинарии и рукоположился на Украине. А под квартирой этого нехорошего попа оказалась квартира патриарха, где обитала его иная гражданская жена. — Ты сейчас очень вредные для себя вещи говоришь. Нетерпеливо перебил его блудов. — Зря ты так. Я как раз патриарха горячо поддерживаю. Представляю, если бы у меня на голове жил какой-нибудь прапорщик натовских войск, да еще и пидорас. Вот и патриарха сия несправедливость огорчила». Человек грубый и беспринципный может ограбить в любой момент, но человек интеллигентный и совестливый дождется законного случая. Случай представился, когда Юлий Леонидович задумал ремонт. В один прекрасный день хозяйка снизу обнаружила слой пыли, которая, как постановил суд, навредила мебели и библиотеке аж на 20 миллионов рублей. Квартиру Савченко вместе с ремонтом арестовали в качестве обеспечительной меры. предлагали продать но юлий леонидович уперся предпочел полностью заплатить ущерб и квартиру отвоевал но я не патриарх удобного случая ждать не буду сейчас мои ребятки на его медицинский центр наехали бизнес детей трясут и компромаации всякие разные подобрали скоро будем с викой к патриарху на чай ходить виктор георгиевич я тебя везде ищу с дням рождения дорогой комнату бесцеремонтно вторгалась дама в атласной тунике со склеенными лаком завитыми жидкими волосами лупо глаза под мышиным носом прямо над губой торчала большая родинка на ножке больше похожие на бородавку которые как утверждал тургенев растут у исключительно вредных женщин губы дамы образовывали почти идеальную окружность она не произносила а словно из-под реберья выталкивала звуки дома претендовала на изящество Но эта претензия являла исключительную пошлость и чрезмерность. Годами Людмила Наумовна Пинкисевич, супруга Хлебного Короля, застряла в пятом десятке. «Люда, ты одна?» — в голосе Красноперого сквозануло недовольство. «Костью моего Дерипаска попросила остаться. Мы неделю отдыхали в Сачах, в его отеле «Родина». Вначале Лаврова застали, а перед моим отъездом Шойгу прилетел. Там у них своя тусовка». Знаешь, Вить, там неплохой спа. В море, понятно, уже не искупаться. И вроде приличный отель, пять тысяч долларов в сутки. Опускают черт знает кого. Всю неделю, пока там были, девка с нами отдыхала лет тридцати. Толстуха жирная. Так она всю дорогу с привидениями разговаривала и в бассейне мылась. Ну, согласись, неприятно. А халдеи местные как будто ничего не замечают. Я говорю им, вашу мать, мне страшно отдыхать с этой сумасшедшей. Они только руками разводят. Потом выяснилось, что это дочь какой-то шишки МВД. Костя даже знает, какой. Она в родине торчит, как у себя на даче. Представляешь, я так расстроилась, что спала плохо. А в одну ночь снова вообще не помню. Хотела уж было профессору нашему звонить, но муж отговорил. Ну, не буду отвлекать. Подарок в зале вручу. Людмила Наумовна расшаркалась и покинула товарищей. Вить, надо к гостям идти, а то неудобно. Заныла Вика. Что, она тоже из дримеров? Кивнул вслед удалившийся даме Мозгалевский. Тоже. Муж ее бухает, поэтому не стал. А она Екатериной Второй шурнулась. Знали бы вы, сколько у нас императриц по городу бегает. А муж ее кто? Рептилия ушлая. Подмял при Лужкове девять хлебозаводов в Москве. Стал монопольным поставщиком столицы. Сейчас отстраивает огромный жилой квартал на юге Москвы. Хочет запустить строительство хлебного мегазавода под Чеховым, чтобы все старые столичные заводы снести, а на их месте возвести жилые комплексы. Если у него это выгорит, то через пару лет порвет Форбс. Конечно, не все этому рады, но он пока справляется. Пьет с великими, дочку выдал за мэрского зама. — Кто с тобой пьет, тот тобой и закусит. Тоска не отпускала Блудова. Он так не думает. Даже поздравить лично не приехал, нос задрал. А ведь еще пару лет назад все мои приемные отирал, ведь такой ласковый, смеялся раньше, чем я шутил. В этой жизни, говорил, у меня только два самых близких человека. Людочка и вы, Виктор Георгиевич. Перезнакомил его со всеми, вручил имена и пароли. Ладно, что толку вспоминать? Мало мы ошибались в людях. Черт с ним, Георгиевич. Криво улыбнулся Мозгалевский. «Пойдем бухать за твое здоровье, товарищ маршал, пока оно не закончилось». «Миш, ты как?» Красноперов дружески прихватил за локоть Блудова. «С нами?» «Не хочу пить, извини», — отмахнулся тот. «Я про сны, Мишань», — сошел на шепот Красноперов. «С вами, раз так вышло». Тяжко и обреченно вздохнул Блудов. «Да пьем чашу до дна». знаете я когда первый раз разводился меня совесть больше грызла чем иосифвиссарионович это бесконечная вереница трупов и